Глава 52 Значит, ты отказался руководить работой, но они все равно решили попытаться создать ключ. Что случилось потом? А ты как думаешь? Много хороших людей погибло напрасно. Вот что случилось. Понятно. Она слишком хорошо помнила мертвого человека на нижних уровнях замка распростёртого на полу, с торчащим из груди обломком стали. Неужели? Он покачал головой, не оборачиваясь. «Ты говоришь, что думаешь, будто барах погиб за что-то стоящее, поэтому у тебя есть утешение. Эти люди погибли ни за что. Какое утешение может быть для тех, кого они оставили? Ты знаешь, каково встречаться с вдовами этих людей?» Мужчин, жизни которых потеряны впустую. Ты можешь представить себе горе женщин, которые знают о гибели своих мужей и слышали, что я мог предотвратить катастрофу, но был слишком самовлюбленным, чтобы им помогать? Можешь представить, каково слышать плач их детей, которых я когда-то катал на плечах? Плач по отцам, которых они никогда уже не увидят? «Можешь себе представить, каково это, когда вдовы, матери, сестры и дочери погибших волшебников всю ночь лежат под твоими дверьми, безутешно рыдая и обвиняя тебя в смерти их любимого человека?» «Нет, не могу», – ответила Магда в наступившей тишине. Ей стало стыдно, что она была одной из тех, кто так легко поверил в его виновность, основываясь лишь на услышанном. Магда сформулировала мнение о Мерите, даже не повидавшись с ним. Она была так глупа, что охотно поверила лжи. «Как мог я убедить так сильно страдающих людей в том, что пытался не допустить неоправданных смертей? Они не станут слушать. Они не услышат моих слов, потому что верят совету, утверждающему, что если бы я помог, никто бы не умер». «Семьям погибших проще обвинить меня, чем пытаться понять всю сложность вопроса. Они не могут понять, что даже если бы я остался и приложил все силы, люди все равно погибли бы, и я погиб бы вместе с ними. Для них проще принять ложь, чем истину». Магда слышала крики играющих на улице детей, за которыми с веселым лаем бежала собака. Она могла лишь представить, какие страдания выпали на долю других, точно таких же детей, потерявших отцов. Когда детвора, наконец, убежала достаточно далеко, в небольшом загроможденном домике воцарилась тишина. «Поэтому-то уехал из замка», – громко сказала Магда, когда все поняла. С той спиной к Магде Меред кивнул. «Поэтому…» Магда видела, как сильно он страдает от своего безвыходного положения и от несправедливых обвинений. Она поняла, почему Баррах сказал, что хотел бы помочь Мериту. Магда встала, пересекла комнату и положила руку на его широкое плечо, желая утешить Мерита. Теперь она поняла глубину сострадания, которое Сидора видела в нем. «Спасибо, Мерит, что объяснил мне. Теперь я понимаю». Я очень рада, что людская молва лжет. И мне стыдно, что я слепо поверила ужасным обвинениям». Мерит благодарно кивнул и прикоснулся к лезвию меча. Много хороших людей погибло ни за что. Боюсь, еще больше погибнет, прежде чем советники откажутся от попытки совершить невозможное. Когда волшебник повернулся, магда, стоя перед ним, впервые как следует разглядела великолепный меч на красном бархате. По всей длине сверкающего лезвия шел дол, который заканчивался лишь у самого острия. Хищная изогнутая гарда была острой на концах. Рукоять была плотно обмотана тонкой серебряной проволокой, в которую была вплетена золотая проволока, образующая слово «Истина». От красоты меча, Магда перехватила дыхание. Почти невольно она протянула руку и коснулась рукояти, проведя пальцами по слову "истина". Магда никогда не видела ничего подобного. Некоторое время Мерит наблюдал за ней, затем поднял меч, и пальцы Магда наконец оторвались от слова "истина". Положив клинок на свое предплечье, волшебник протянул Магде рукоять. Не в силах удержаться, Магда позволила пальцам сомкнуться вокруг рукояти. Когда она подняла оружие, выпуклые золотые буквы слова «Истина» прижались к кончикам ее пальцев с одной стороны рукояти и к ладони с другой. Магда знала несколько приемов, но обращалась с мечом хуже, чем с кинжалами. Меч превосходно лежал в руке. Баланс клинка и его вес были поразительными. Меч казался легким, быстрым и удивительно удобным. Он также пробудил нечто в глубине души, вызывая наружу что-то такое, чего она не ожидала и даже не вполне понимала. Магда могла описать это как праведный гнев, вскипающий прямо под поверхностью ее сознания и рвущийся на волю. «Он должен стать ключом», едва слышно прошептала она. Мерет до сих пор смотрел ей в глаза. Должен, но, как я объяснил, я не могу закончить его. Теперь все обретает смысл. Магда все еще разговаривала сама с собой. Я понимаю, что ты имел в виду, говоря о магии ключа, который служит истине и в то же время защищает силу. Силе необходима истина, чтобы работать. Истина – это реальность. «Законы природы. Они неразделимы, и слово на рукояти символизирует это. Оно призывает меч служить большему. Не просто силе, а истине». Магда взглянула в его глаза, когда ее наполнило понимание. «Это меч истины». Лицо Мерита смягчилось от теплой улыбки. «Хорошее название, даже идеальное». Не знаю, почему я сам до него не додумался. Более того, этот меч служит истине на очень многих уровнях и разными способами. Я всегда думал, его носитель будет искателем истины. Спасибо, Магда, что внесла ясность. Он указал на меч. С этого момента нарекаю его мечом истины». Магда подняла клинок вертикально, позволяя взгляду скользить по изящным линиям. Дол придавал клинку не только легкость и скорость. Он делал лезвие крепче. Меч был одновременно изысканным и смертоносным. Расположенная под гардой рукоять с проволокой обмоткой лежала в ее руке, как влитая. «Где ты взял это великолепие?» Улыбка Мерита стала шире. «Я выковал его». Магда снова изумленно подняла меч, наблюдая за движением блика по лезвию. «Выковал?» Мерит кивнул. «Хотя этой цели мог послужить и другой клинок, именно этот меч я сделал с намерением превратить в ключ. Он всегда был тем мечом, который я хотел наделить силой». «Я чувствую нечто. Чувствую, как что-то рвется наружу» когда держу его?» Судя по всему, Мерит вовсе не был удивлен. Как я и объяснял ранее, все мы рождены с искрой дара. Ты не одаренная, но взаимодействуешь с магией. Этот меч наделен магией. Вот что ты чувствуешь. Какой магией? Я не просто готовил его к тому, чтобы он стал ключом, но и наделил меч способностью служить защите силы, как и служить истине. Именно эти элементы ты чувствуешь. Улыбка Мерита исчезла. Но это было до того, как я узнал, что необходимого элемента для создания ключа в этом мире нет. Я не позволю другим использовать меч для создания ключа, потому что бесплотные попытки лишь уничтожат его. По крайней мере, сила в безопасности. Магда, наконец, протянула Мериту меч. Как только его пальцы сомкнулись на рукояти, Магда крепко сжала обеими руками его кулак. Они стояли совсем рядом, и Магда отыскала его взгляд. «Ответишь на один вопрос?» Мерит пожал плечами, не пытаясь убрать свою руку с мечом. «Что ты хочешь знать?» «Сколько шкатулок содержат силу, которую меч истины в твоих руках должен защитить?» Мерит ответил неохотно. «Три. Магда почувствовала, как по щеке покатилась слеза. Три шкатулки Одина. Нечто большее, чем дар, засветилось в его глазах. Так сила называлась до перемещения звезд. Откуда ты знаешь это название? Название Один используется только в самых древних источниках. Почему оно тебе известно? Как она могла сказать ему? Как могла? Не сказать.